В неполной средней школе имени Густова Вазы однажды случилось нечто очень странное. И в одном из начальных классов проходил урок чтения. И тут вдруг послышался стук в дверь, слабый такой, еле различимый стук. Учительница обернулась к двери: «Войдите». Но никто не вошел. Вместо этого снова постучали. Тогда учительница обратилась к мальчику, сидящему ближе всех к двери. Гунна, пойди посмотри, кто там. Гуннор открыл дверь. За дверью стояли двое маленьких детей, малюсеньких, прям малюсеньких, мальчик и девочка. ростом не выше кукол. Они вошли в класс и направились прямо к учительнице. Малыш поклонился, малышка сделала к н и г с у н Мы хотим узнать, можно ли нам ходить в эту школу? Да, можно ли нам ходить в эту школу? Думаю, <связь> ну, детям не только можно, но и нужно ходить в школу. А кто вы с о с т е такие? Меня зовут п э т е р а м о ю с е с т р у Петра. Мы карлики. Мама с папой считает, что карликом тоже надо учиться. Вот-ка. А где вы живете? Вы уверены, что это школа вашего района? Мы живем в парке имени Густава Вазы. И это как раз школа нашего района. Да, верно. Так оно и есть. Ученики в классе вытянули шеи, чтобы получше разглядеть Петра и Петру. До да чего же интересным оказался этот понедельник, подумали дети, и всем очень захотелось, чтобы Петр и Петра стали их одноклассниками. Учительницы тоже понравились карлики, и она дружелюбно обратилась к ним. Ну что ж, дорогие мои, можете садиться. Скажите, пожалуйста, а куда нам? садиться. Мы ведь такие маленькие. А в классе нет ни одной маленькой парты. Но они могут сесть со мной. И тогда Петр и Петра направились прямо к партии Гуннера. Он поднял их по очереди и посадил перед собой на крышку парты, а потом показал им то место в книге, на котором они остановились. Ой. Это вы уже так много прочитали? Да, мы уже выучили все буквы. Ой, какие вы молодцы! Гуна, следующую фразу. Милая бабушка. Хорошо. Милая бабушка. Правильно, Гуна? Петра и Петра слушали чтение и понимающие кивали, хотя, разумеется, пока что не могли понять, каким образом все эти черненькие завитушечки в книге, именуемые буквами, стали вдруг милой бабушкой. Когда занятия в школе закончились Петр и Петра уже многое умели. Кроме милая бабушка, мы знаем еще, что два плюс три равняется пяти. Да, и можем спеть песенку на маленьких лягушечек. Так весело смотреть. Гунар возвращался домой вместе с Петром и Петрой, потому что им было по пути. Петр и Петра крепко держались за руки и осторожно оглядывались по сторонам, переходя улиц. всего улицу. н у ж е всего п е р е х о д и т ь улицу о д е н Там такое движение. О, я помогу вам. И г у н н р стал переводить Петра и Петру через улицу о д е н А когда приближался очередной автомобиль, мальчик поднимал руку и делал ему знак остановиться, но прямо как заправский постовой. Ну спасибо тебе г у н н р Спасибо. До свидания. До свидания, ребята. Петр и Петра помахали Гуннуру рукой и бодро помчались к парку Вас. Каждый день карлики приходили в школу. Одноклассники без устали г л а з е л и на них, а учительница была так добра. Она дала задание столяру с м а с т е р и т ь для Петра и Петры две малюсеньких парты. Их поставили прямо перед учительским столом. И еще по распоряжению учительницы в коридоре перед входом в класс прибили на стенку две маленьких при маленьких вешалочки низко, почти у самого пола, потому что куда бы иначе Петр смог повесить свою опрятную курточку, а Петра свое опрятное п а л ь т и ш к о Когда Петр и Петр а писали на черной доске арифметические вычисления, у ч и т е л ь н и ц е приходилось ставить их на высокий стул. На уроке чтения они всегда сидели у Гуннара на крышке парты, а когда читали по книге, становились прямо на середину страниц. ы Все это выглядело так забавно, единодушно считали их школьные товарищи. А учительница признавала, что Петер и Петр и Петра необычайно прилежные дети и ставила им только хорошие оценки. Зимой. В конце учебного полугодия вдруг наступили трескучие морозы, и в парке имени Вазы, как обычно, залили каток. Сделав уроки, Гуна отправлялся кататься на коньках. Он все еще не знал, где жили Петр и Петра, и ему очень хотелось увидеть их жилище. Однажды вечером, стянув с себя коньки, он решил попробовать разыскать м а л ю к Бунароблазил весь парк и лишь в глубине его, в самом укромном уголке, заметил слабый луч света, пробивавшийся из-под густой елки. Мальчик пошел на этот луч. Под елкой была вырыта землянка. А в землянке проделано крошечное окошечко, из него-то и сочился свет. Гунар опустился на колени и заглянул в окошечко. Он увидел комнатку, где за круглым столом сидели Петр и Петра и делали уроки по р и ф м е т и Их папа читал газету в кресле качалки, а мама у плиты в о а и л а кофе. В комнате горел свет. но не электрический, это была керосиновая лампа, мягкой и дружелюбно освещавшая склоненные головки Петера и Петра. г у н н е р осторожно постучал в окно. Через минуту дверца землянки отворилась, на пороге показался Петр. Гунар, н здорово, что ты пришел. Объясни мне, пожалуйста, сколько получится, если от 17 отнять 9? е Сейчас, от 17 отнять 9 будет 8. о е м е т р кто это там? Гунар, н папа, это один из моих одноклассников. Тут и Петра выпорхнула на к р ы л ь ц о Привет, Гунар. н Привет, Петра. Ты катался на коньках? Если ты подождешь. Пока вечером не закроет к о т о к ты увидишь, как мы катаемся с Петрой. Мы не отваживаемся выходить на лед, когда там большие ребята. Значит, нам нельзя пригласить тебя в дом? Ты слишком большой. Но ты можешь смотреть к нам в о к к о Ну конечно, ты же можешь смотреть к нам в о к к о Гуннор снова опустился на колени и заглянул в уютную комнатку, где жили его удивительные одноклассники. Петр и Петра стояли у окна и строили ему забавные рожицы. Они написали что-то на бумажке и поднесли бумажку к оконному стеклу. Там было выведено печатными буквами: "Ты отличный парень, Гунар". А потом они весело смеялись все трое. Через некоторое время Пётр указал на часы, висевшие на стене. Гунар понял, малыш хочет сказать, что сейчас каток закрывается. п е т р и Петра поспешно достали коньки, надели шапочки, варежки и курточки, помахали на прощание маме с папой и побежали к Гунну. На к о н к е было темно и пустынно. п е т р и Петра живо натянули на ноги коньки, маленькие такие, прималенькие конячки, и дружно выплыли на лёд. Они скользили, они танцевали на коньках, плавно наклоняясь то вперед, то назад, очаровывая, завораживая зрителя. Вокруг малюток, пока они танцевали, словно разливалась легкая мерцание, и Гунну казалось, что он слышит тихую музыку, доносящуюся откуда-то издалека. Впрочем, музыка мальчугана, в е р о я н а лишь пригрезилась. Гунар смотрел, з а т а и в дыхание, на танец крохотных человечков самый красивый из всего, что ему когда-либо доводилось видеть. Наконец, т а н е ц закончился. Петр и Петра обняв друг друга, заскользили г у н н р у Глаза их сияли. в е п р а в д а г у н н р мы неплохо катаемся. Мы тренируемся понемногу каждую ночь, пока большие люди спят. Забавнее такого катания ничего не придумаешь. Вы молодцы, ребята, вы просто молодцы. Когда в этот вечер г у н н р с коньками через плечо возвращался домой, он потихоньку н а п е в а л Мальчик был так счастлив, он так любил Петера и Петру. Приближался новый год, и в один прекрасный день у школьников начались каникулы. п е т р и Петра получили отличные оценки. Малюсенькими буквками о учительница заполнила два крошечных табеля. Петра получила по чтению пять с плюсом, чем была чрезвычайно горда. Петер же получил просто пятерку, вот так. После уроков Гунар в последний раз, по своему обыкновению, переводил Петера и Петру через улицу Один. Гунар, а что ты собираешься делать в новогодние праздники? А я уезжаю на все к а н и у л ы в Смоланд к бабушке и дедушке. Ой, в Смоланд! Как интересно! Счастливого пути, Гунар! Счастливого пути! Спасибо, ребята. До свидания. Увидимся в следующей четверти. До свидания, Гунар. До свидания. Ты отличный парень, Гунар. И малыши исчезли в своем парке, лишь крик н у л и на прощание. До встречи. До свидания. И помахали Гунару рукой. Но встретиться им не довелось. Когда после каникул занятия в школе возобновились, Петер и Петра больше не показывались. Все ребята в классе ждали, что вот сейчас послышится тихий стук в дверь. Все ждали, но больше всех ждал малышей Гунар. Однако человечки так и не пришли. Их крошечные парты стояли перед учительским столом, только Петер и Петра уже не сидели за ними. Их вешалочки в коридоре тоже пустовали. Но однажды в почтовый ящик Гуннара влетело малюсенькое, прям малюсенькое п и с ь м е ц о от Петры и Петры. В письме было написано: "Дорогой г у н р мы переехали в тех, так как мама сказала, что там нам дадут дом получше. Катка здесь нет." И мы катаемся по маленькому озеру, но все же в парке Вазы был лучше. Ты отличный парень, Гуннор. Привет тебе от Петера и Петры. Гуннор по-прежнему катался зимой по вечерам на коньках в парке имени Вазы, но иногда останавливался. вглядываясь в в е ч е р н и й суммы, ему казалось, что он видит маленького при м а л е н ь к о г о мальчика и маленькую при м а л е н ь к у ю девочку. Они танцуют на коньках под тихую музыку, доносящуюся откуда-то издалека.